Глава 27. Си леса, дремучие, от века здесь темно. Блуждать вам здесь дозволено, а выйти не дано. Ведьма Константин Бальманд Ротиславия Златоборск. Буря затихала. Вячка слушал, как ветер за окном выл все тише, все сонливее. В спальне потемнело и он зажег еще одну свечу. Что случилось в великом лесу? И хороший ли то был знак, что все прекратилось? В любом случае, раньше утра не стоило ждать вестей. Чичак расчесывала волосы так яростно, точно пыталась их выдрать. Вячка разглядывал ее, не в силах найти подходящие слова. Сколько раз он уже ей повторял одно и то же. Ему стало легче дышать, когда он принял решение и понял, что даже позор не так страшен для него, как бремя власти, когда поклялся защищать свою семью и своего князя. Так и должно было быть. Для этого его воспитали, не для правления. Но Чичак не понимала. Она всхлипнула, выронила гребешок из рук, схватилась за голову там, где слишком сильно дёрнула собственные волосы. «Осторожно!» Вячка бережно коснулся смоляных волос. Жена ответила ему обиженным взглядом. «А может, наоборот?» — спросила она. «Может, надо совсем мне волосья выдрать?» — насупилась она. «Красота нужна, княгиня! А я... Кто я теперь?» «Моя жена». Он сидел у ее ног, как верный слуга, и не понимал, почему не мог встать, накричать на нее и велеть замолчать. Вячка не понимала, чего Чичак могла ругать его, а он не смел возражать. Поступал он все равно по-своему, но ощущал себя, как провинившееся дитя перед разгневанной матерью. — Твой жена? — повторила презрительно Чичак. — А кто теперь ты? — княжеский воевода дурак!» — презрительно бросила она, и Вячка не смог возразить. «Княжеский воевода! Не князь и даже не княжич! Он ниже, чем был, но все же выше, чем при рождении. На свет он пришел беззаконным байстрюком, позором для матери, бременем для отца. И рос он пусть признанным сыном князя, а все равно младшим, Непринятым, чужим при всем дворе. А теперь он, наконец-то, нашел свое место. «Воевода!» — повторила мрачно Чичак. «Я родилась дочерью хана Барджеля, богатейшего хана в вольном Дузукалане. Я вышла замуж за княжича Златоборский, а быть мне теперь жена воеводы!» Пухлые губы скривились. Она отвернулась. Не в силах смотреть, вячка Ты ни в чем не будешь знать нужды. Я не богат, как князь, но добуду для тебя все, что захочешь. Я хотела престол. Чичак чуть покачивалась, обнимая себя руками. Если теперь я бы посмел бороться за княжение, так меня бы казнили. И тебя тоже, Чичак. Он взял ее крохотную руку в свою, Сейчас я не могу желать большего. Великий князь — мой племянник, моя семья. Вся, что у меня осталось. И ты должна знать, что княжеская участь тяжела. Мой отец, мои братья, все мои предки погибли из-за Золотоборского престола. Чичак молчала упрямо, сердито, но руку не вырывала, и Вячка мог сжимать ее в своей руке. Я хотела быть... «Княгиня!» — голос ее дрогнул. «Отец любил моя мать. Она любила его. Но она была наложница, чужеземка. И я тоже. Она, наконец, подняла на вячка свои темные глаза. Они блестели ярче драгоценных каменьев в княжеской казне. Отец учить меня всему, чему его настоящая дочь, и даже больше. Он говорит только со мной». Даже сыновья не пускать, а меня слушать. Губь ее коснулась улыбка. Он дать мне людей и меч. Но он не мог взять моя мать в жены, потому что она раба. И меня никто из ханов не хотеть в жены. И тут попался я. Грустно улыбнулся Вячка, поглаживая ее ладонь. Чичак кивнула. Я верить, это мой судьба, ты мой судьба. Я поверить, что я стать княгиня, великая княгиня. Я была бы достойная княгиня. Она вздернула голову гордо, и вячка понял, что это было бы действительно так. Ты обещала стать мне достойной женой. Напомнил он, а я постараюсь стать тебе достойным мужем. Но мы не править, не быть князья. Снова погрустнела она. Но мы будем жить. Нам не дадут жить мирно, если мы станем править. Никогда. Бояри будут плести заговоры за нашими спинами. Князья сражаться за власть. Но княжеского воеводу и его жену никто не тронет. Мы будем счастливы. Веришь? Чечака глядела его задумчиво, прикусила губу и медленно поднялась. Вячка выпустил ее руки. Сам остался на полу. Он наблюдал, как жена подошла к расстеленной постели, задула свечи одну за другой, услышал, как тяжелый, подбитый мехом кафтан, упал на пол. Вячка проснулся от стука в дверь. чучак тут же схватила нож, готовая к бою. «Останься здесь!» — шепотом попросил Вячка. Он ступил босыми ногами на мягкий ковер, взял меч и прильнул ухом к закрытой двери. «Кто там?» «Я от княгини Феофана. Она просит прийти тебя, княжич». Вячка оглянулся, но в темноте не смог разглядеть Чичак. «Оставайся, запри дверь», — велел он. Жена уже стояла рядом. «Кто там?» Вячка не ответил, только повторил, чтобы заперла за ним. Он быстро оделся и вышел. За дверью в кромешной тьме стоял пресветлый отец. «Здравствуй, Вячеслав. Княгиня Феофана просила тебя прийти. Где она? Я не слышал о ней ни слова с тех пор, как прибыл в Златоборск. Ты все увидишь. Пойдем», — попросил Седекий. Вячка услышал, как Чичак навесила засов на дверь. «Пойдем», — настаивал пресветлый отец. Он повел его вниз, — к кладовой и вывел из терема не через крыльцо, а через черный вход в прируби. Стояла глухая ночь, но на стенах и вокруг молельни горели огни. Вячка ждал, что Седекий направится туда, но он спускался дальше. Они прошли не через главные ворота, а через лаз, о котором знали только в княжеском дворце. И дальше, к берегу звени где стоял недостроенный монастырь. Ветер над рекой гнал тучи по небу, и луна сверкала, выглядывая в черную ночь. Вячка запахнул плотнее шубу. «Княгиня в монастыре?» — догадался он. «Неужто постриглась в монахине? «Пусть она сама все расскажет тебе, княжич». «Пора отвыкать, так меня называть», — грустно засмеялся Вячка. «Завтра? Нет», — Уже сегодня я на весь мир объявлю, что больше не княжич. Твоей крови у тебя, Гутрун, не отнять. Вячка оглянулся на стену, ожидая увидеть лучников, но по удивительному совпадению никого не заметил. Все продумал пресветлый отец, знал нужное время, подкупил нужных людей. Он не хотел, чтобы о их встрече узнала Гутрун, На берегу звени строился женский монастырь. Заложил его еще Мстислав Мирный зим пять назад. Но денег на постройке из белого камня уходило много. Мастеров приглашали с благословенных островов. И вот на исходе пятой зимы монастырь все еще не был достроен. Но на рассвете и закате в не били в колокола. А присветлые сестры уже принимали в свои стены всех женщин Готовых удалиться от остального мира. Ворот у монастыря еще не было, И Вячка с Сидекием прошли там, Где кончалась каменная кладка забора. Светили редкие огни у храма, Вокруг было безлюдно. «Кто идет?» Раздался женский голос. «Это я, сестра!» Просто ответил пресветлый отец. Вячка так и не увидел, Кто с ними говорил. Они проследовали дальше. Седекий толкнул дверь в келье, и она легко поддалась. Со стены Пресветлый Отец взял пламенник и начал спускаться по узкой лестнице. Даже при свете дня на ступенях можно было легко свернуть себе шею. Внизу было холодно, там не топили. «Осторожно!» — предупредил Пресветлый Отец. «Все ниже они спускались под землю». Вряд ли там располагались кельи монахинь. В таком холоде без солнечного света можно было держать только пленников. Их встретила женщина в монашеском одеянии. Молча она поклонилась присветлому отцу, поцеловала сол на его груди, также молча достала связку ключей. Сидеки воткнул пламенник в железное кольцо на стене. На узкой лавке... Закутавшись в шерстяной платок, сидела Феофана. «Это ты, Вячеслав?» Голос мачехи прозвучал глухо. Она закашлялась, и Сидеки достал из поясной сумки бутылек. «Возьми, сестра, тебе полегчает», — заботливо сказал он. Вячка прошел в темницу, пытаясь разглядеть лицо мачехи в отблесках света. Пламенек в келью не занесли, оставили за дверью, а внутри было совсем темно, тени гуляли по стенам, тусклый свет едва освещал пространство. Отудловатое лицо Феофана казалось серым, глаза опухли и покраснели. Она едва взглянула на вячка. «Здравствуй, княгиня!» Он вдруг подумал, что мачеха была удивительно похожа на Гутрун, Пусть та еще сохранила молодость и красоту. Она ответила не сразу, отпила из бутылька, что принес Седекий. «Меня теперь никто не зовет, княгиней», сказала она. Вячка помолчал, пытаясь собраться с мыслями. «Все отказывались говорить мне, где ты? Ты постриглась в монахине? Пока нет, но меня постригут». Она оглянулась на сестру в дверях, на пресветлого отца и снова посмотрела на Вячка. «Если ты не поможешь мне...» Он запнулся на мгновение и прыснул от смеха. «Ты просишь меня о помощи? Ты?» Обида всколыхнулась в нем, заклокотала в груди. «Та, что презирала Вячка всю жизнь и всегда старалась показать ему, что он лишний, ненужный, нелюбимый, Она просила теперь о помощи. Вячка не смог найти подходящих слов. «Я знаю, что требует от тебя Гутрун. Она хочет сделать так, чтобы не осталось во всей Ротиславии князей, кроме ее сыновей. Но я дам тебе Приморский или нависад, что пожелаешь. Я позволю тебе править, потому что, в отличие от нее, знаю, что тебе можно доверять, Вячеслав». Он промолчал и Феофана начала говорить торопливее. «Да, между нами всякое случалось. Ты не можешь меня винить. Я всю жизнь прожила в позоре из-за греха твоего отца. Но мы семья, Вячка, и это наш дом, который отнимают скринорцы. Гутрун отдаст Снежное княжество своему отцу в уплату за поддержку. Она уже развалила государство. Мы не должны этого допустить!» Она стукнула кулаком по голой скамейке, и дерево запело. «Не должны допустить!» Голос сорвался на кашель, Седекий склонился над княгиней, помазал губы маслом, чей резкий запах ударил вячка в нос. «И как мы это сделаем?» — спросил он. «Император пришлет мне людей на помощь. Он должен. К нему отправились гонцы. Храм будет на нашей стороне. Он скажет людям, чтобы они пошли против скринорцев». Нам даже не придется самим собирать дружину. Верующие люди сами прогонят скринорскую язычницу. — У тебя нет людей, — заключил мрачно Вячка. Феофана осталась одна, поэтому она сидела в темнице монастыря. Поэтому даже Пресветлый Отец больше не называл ее княгиней. Император не пришлет людей. Он никогда не отвечал на их мольбы. Приморский отделился от Ратиславии, а благословенные острова окружены врагами. Они до сих пор в войне с Бедьяром и Северными островами. Они и не придут. Отец спросил их о помощи много месяцев, но император даже ни разу не ответил. «Народ не примет Гутрун. Расскажи всем, что она сделала со мной, что она отправила меня сюда обманом и заставляет принять постриг». Феофана неожиданно вскочила с невиданной прытью, платок слетел с ее плеч. Она была одета в простое серое платье, ни мехов, ни украшений, только черный плат на голове. Все, что было у великой княгини, с нее сорвали вместе с именем. Мачеха схватила его за руку. «Ты лишишься всего, если признаешь ее власть». Мстислав должен быть великим князем. Это правильно, по всем законам. Но ты, Вячка, тоже княжич. Тебя признал твой отец. Он воспитал тебя князем. Ни у тебя, ни у меня, княгиня, нет людей. Вячка освободил руку из ее цепкой хватки. Пальцы мачехи были ледяные, точно у мертвеца. У Гутрун вся власть и сила теперь, и только с ней Ратиславия устоит. Мы с тобой потеряем и это, если скринорская язычница останется у власти. Она отрицает Создателя. Она молится старым богам и творит им подношение. Это она заморочила голову Ярополку, чтобы он подпустил к себе лесную ведьму. Эту сучку даже яд не берет. Она проклята, я знаю, и чародеев освободить тоже решила Гутрун. Но я, потомок Константина Каменолома, Я не потерплю, чтобы язычники правили государством. — Я... Я... Ярополк делал все это ради государства, — сказал Вячка. — И я тоже. Так бы пожелал отец. Ты так воспитала своих сыновей, великая княгиня. Этому они учили и меня. Мы должны так поступать ради государства. Он поклонился. — Прощай, великая княгиня. Пресветлый отец не сразу последовал за ним. Пока Вячка вслепую поднимался по лестнице, то слышал надрывный плач Феофана. Уже на улице его догнал голос. Княжич, ты больше не должен меня так называть. Он остановился недалеко от входа в келье. Оглянулся. Сидекий стоял в дверях. Это в последний раз. Завтра, уже сегодня, Я больше так тебя не назову, — пообещал Седекий. Медленно он пошел к нему навстречу. Всегда крепкий и сильный, Пресветлый отец теперь двигался тяжело И, кажется, хромал на обе ноги. Она просила меня привести тебя. Зачем ты это сделал? Проверял меня? Хотел понять, придам ли я Гутрун? Я всегда говорил тебе об этом, княжич, Седекий вдруг зажмурил глаза, и вячка показалось, что он плакал. Я все делаю для государства. Несмотря на свою веру, несмотря на то, кого я ненавижу и кого люблю, голос его дрогнул. Пресветлый отец и вправду всхлипнул, утер нос рукой. Я всегда буду делать все ради государства. А государству нужно Гутрун. Моей книги не будет лучше вдали от Златоборска. Куда ты ее отправишь? Великий князь Ярополк заложил монастырь недалеко от Великого леса. Весной там начнется строительство. Княгиня Феофана будет безопаснее там. Она просила меня привести тебя. Я не мог ей отказать. Больше ей не с кем прощаться. Другой семьи у нее не осталось. За эту зиму Эту безумную, бессердечную зиму они оба потеряли всех, кого любили. Богиня Пряха весело посмеялась над вячкой и Феофана. Из всей семьи остались только они двое и дети Ярополка, которых они совсем не знали. «Я просто хотел, чтобы она могла попрощаться с тобой», нерешительно произнес Седекий. Больше к ней никто давно уже не приходил. «Передай ей, что...» Вячка запнулся. «Что он мог сказать мачехе? Чего пожелать? Они никогда не любили друг друга и не пытались это скрывать. Передай ей мои пожелания безопасной дороги. Увидимся днем, пресветлый отец». Седекий всегда был верен своим словам и государству. Государству нужна была лесная ведьма, и Седекий принял ее. Государству больше ничем не могла помочь родственница императора, и Сидеки держал ее в заперти в монастырских подземельях. Вячка был свободен и жив. Значит, Ратиславии еще мог пригодиться. Он вернулся во дворец лишь на рассвете, умылся холодной водой и поцеловал спящую жену. Пусть Чечак злилась на него, но он сделал правильный выбор так они оба останутся живы. Это была вся семья, что осталось у Вячка. Великий лес. Пели птицы, заливались, выводили трели столь веселые, столь звонкие, что Дара услышала в них журчание весенних ручьев. Она очнулась на крыше дымовины, с улыбкой открыла глаза, привстала и застонала от боли. Тело крутило, Кожа была синей, сполосованной красным и черным, кровью и сажей. С груди упал тяжелый, пропахший потом тулуб, явно чужой. Она подхватила его, скрывая наготу, огляделась. Нет, весна не наступила. Все еще стояла зима, по-прежнему лежал снег. Черный, измазанный дымом и пеплом, Он сверкал грязным серебром под солнцем. И все же он таял. Зима не переступила через лесную границу. Дара не могла вспомнить, как оказалось на камне у источника. Вода ушла почти вся. От озера остался лишь небольшой пруд. Вокруг высились покореженные деревья. Пахло гарью и смертью. Но все осталось позади. Изломанными непослушными руками Дара сжала голову. Она едва помнила минувшую ночь, только в сполохе пожара и чужой голос, что говорил за нее. А после полет и сокола рядом, и новые сильные крылья. Рука сама потянулась к волосам, нащупала в спутанных прядях перо. Даже на ощупь Дара почувствовала нечто новое, чуждое. Она стала совой. И это, верно, было уже навсегда. Рядом на крыше дымовины лежал Милош. Кто-то укрыл его овечьей шкурой. Он спал, поджав длинные ноги, скрутившись клубком, как ребенок, и рукой прикрывал правую щеку. Она была багрово-красной, вздувшейся от ожогов. Сколько бы силы в нем ни не пылало, ее не хватило, чтобы заживить собственные раны. Он все истратил на Дару. Рука ее точно по своей воле потянулась к светлым прядям. Сердце сжалось от боли. Этот шарам уже не излечить. Он навсегда останется с ним на его красивом лице. Дара отвернулась, не желая смотреть. Нет, она не может взглянуть ему в лицо. Не теперь. И не о том стоило плакать. Для слез вовсе времени не осталось. В стороне поднимался от земли дым, Горел костер, И ноздри щекотал запах свежей похлебки. Да расползла с дымовины, Хныча от каждого движения, Запахнула одежду И направилась к костру. Снег морозил босые ступни. Где бы найти обувь? Чародеи собрались вокруг огня, И о чем бы они ни говорили, Все сразу замолчали, как только заметили ее приближение. Дара осмотрелась, поправила неловко длинные рукава тулупа. Ей хотелось взглянуть в глаза людям, понять, что они чувствовали, что думали о ней. Но она не посмела, уставилась перед собой точно в никуда. И неожиданно она поняла, что не знала, как начать разговор. «Доброе утро!» «Доброе утро!» — В разнобой отозвались чародеи. Дара поджала губы, собираясь с мыслями. «Все целы?» — спросила она. «Только чудом!» — подал голос вторак. Раненых вышло вылечить благодаря источнику. Он сидел у самого огня, помешивал похлебку в котелке. «Да мы всю жизнь не чувствовали себя так здорово!» Вдруг улыбнулся его товарищ с Ордызенским говором. На пальцах его танцевали искры чар, настолько мощных, что он не мог сдерживать их. Другие, те, что не говорили ни партиславски, ни пардзенски, молчали, наблюдали за ней с любопытством. Дарья было неловко под их взглядами, но она стояла с каменным лицом, сжав кулаки, чтобы не застонать от боли все наши на месте продолжил тарак но третьяна пропала никто не может ее найти а третьяна ли голос дары задрожал от гнева ведь ее не так зовут колдун неловко поежился наверное не так я не знаю ее настоящего имени а кто она такая и этого не знаю эта третьяна пыталась убить меня «А ты ей помогал!» — прорычала Дара. Она пыталась спасти все вокруг, как и ты, госпожа лесная ведьма. «Виновата», — произнес втарак. «Просто делала она это неумело, не знаючи. Да и кто из нас понимает, как вести себя в великом лесу? Мы многое видели в вольных городах, но такое никогда. Она вернется?» Втарак пожал плечами, Адара и сама уже знала ответ на вопрос. Ведьма ушла искать княжича Вячеслава. Только он ее теперь беспокоил. Да и вряд ли она желала снова встретиться с лесной ведьмой, которую так легко обманула. Белоглазая ведьма могла менять обличье. Она встретилась с сначала рыжеволосой нежданой, а после осиротевшей третьяной. Кто знал... Может, она и теперь была среди чародеев. В неразберихе, творившейся минувшей ночью, она могла забрать себе новое лицо. Дара покосилась по сторонам, пытаясь прочитать в их глазах тайну, угадать, за чьим лицом теперь скрывалась белоглазая ведьма. Дом Третьяны пах кровью от того, что ведьма убила его хозяев. Домовой боялся ее, он все увидел. Все знал. И полы, стены той избы пропахли кровью, потому что тело настоящей третьяны так и осталось в подполе. Быть может, все беды, что случились с Дарой и Весей в Лисицке, были из-за несчастной третьяны? Быть может, неуспокоенный дух проклял девушек, поселившихся в ее доме? — Садись к огню, госпожа! — позвал с почтением в Тарак. Он обращался к Даре чуть иначе, чем прежде. Все вокруг смотрели на нее иначе, как и раньше, словно на диковинное чудо. Но теперь в их глазах читались и страх, и почтение, и уважение перед силой. Будь Дара чуть больше похожа на свою сестру, она бы поверила, что увидела в их взглядах восхищение. «Вы не бежите от меня!» произнесла она удивленно. «Неужели не боитесь?» Молодая чародейка по имени Млада улыбнулась, и стало видно, что вместо передних зубов у нее дыра. Она чуть согнула голову в полупоклоне. «Мы видели, как ты остановила пожар, когда стала совой, и как ты прогнала зиму. Мы все поняли, госпожа лесная ведьма. А потом хозяин разрешил нам испить из источника». «Ты теперь старшая сова, как чародейка из Былины», — добавил с улыбкой чародей, звавшейся Вадимом. Дара потупилась под его взглядом. Не зря народ не любил чародеев. Она чуть не уничтожила великий лес, а это вызвало у них восторг и даже любовь, больную и извращенную, как и все, чего касались золотые искры заклятий. Она присела на поваленное дерево рядом со втораком, поджала ноги. Вадим поспешил стянуть в себя валенки и предложил ей. Лишней пары обуви ни у кого не было, но, к счастью, сила источника позволяла легче переносить холод. — Так что теперь будет? — спросила Дара, обуваясь. Остальные растерянно молчали. Вторак достал поварешку из котелка, с нее капало прямо на землю. Мы надеялись, это ты нам скажешь. Что теперь будет? Дара приоткрыла рот, не зная, что сказать, и вдруг заметила, как остальные повернулись в сторону, туда, откуда пришла она сама. К костру приблизился Милош. Он обернулся в шкуру, держал ее обожженными руками, склонил голову низко, так, чтобы длинные волосы прикрывали правую щеку. «Вы все отныне чародеи новой Савиной башни», — произнес он. «Вы служите великому лесу и его хозяину, а после него — Ратиславскому князю». «Чародеи не могут служить никому», — нахмурилась беззубая млада. «И вчера мы все поклялись лешему, что будем охранять его лес. Он дал нам силу». княжечу Вячеславу мы обязаны жизнью», напомнил вторак, и свободой. Лесной хозяин не даст вам ни золота, ни безопасность. Можете, конечно, совсем спрятаться в лесу, только вы быстро одичаете здесь, питаясь одними грибами. Вторак был верен княжичу Вячеславу. Он привел чародеев из вольных городов, но было очевидно, что к нему никто не желал прислушиваться. Все смотрели на Милоша. «Так что ты предлагаешь?» — спросила его Дара. «Мы построим себе дом здесь, в Великом лесу», — ответил Милош. «Мы будем новыми стражами Великого леса, но и свой долг перед князем исполним. Тогда он будет защищать нас от охотников, а мы Ротиславию от ее врагов. Чародеи старой Совиной башни служили только себе, и это погубило их». Они забыли об источнике своей силы и о том, как сильно ненавидели их обычные люди. Нельзя повторять их ошибок. Мы признаем над собой власть и леса, и князя, чтобы выжить. Мы сделаем хозяина и князя нашими равными союзниками. Мы будем хитрее. Ротиславия Златоборск. Байстрюк. Слово ненавистью и презрением горчило на языке. Ни княжич, ни сын, ни брат. Байстрюк. Вячка послышалась, что так назвали его прохожие на улице. Он спускался по крыльцу княжеского дворца, и в каждом стуке каблуков по деревянным ступеням слышал это слово. Байстрюк. Он огляделся. Воспаленные глаза болели на свету. Даже смотреть на людей было стыдно. Вячка обрадовался, что Чичак не увидит его позора. Он много раз все передумал и принял решение, но сделать это было все равно так же страшно, как посмотреть теперь людям в глаза. На сложный помост поднялась Гутрун с детьми, за ее спиной скринорские воины, с выгоревшими лицами, с выбеленными солью и водой глазами. Наверху их ждал пресветлый отец Седекий, Он улыбнулся княжичу с одобрением. Не он ли однажды подначивал Вячка пойти против Ярополка и скринорцев? Вячка поднялся на помост вслед за остальными. Каждый шаг как на собственную казнь. Княгиня улыбалась, не размыкая губ. Вячка ждал ее слов, но Гутрун молчала. Смотрела испытующе на княжича. Медленно красуясь, Она развернулась спиной и села на высокое кресло. Рядом на лавку присел Мстислав с братом и сестрой. Никто не произнес ни слова. Вячка вращал глазами из стороны в сторону, от одного лица к другому. Чего они ждали? Разве не желала княгиня, чтобы он пришел? Сидеки сделал небольшой шаг в сторону. — Говори, княгиня разрешает. Вячка встретился взглядом с Гутрун. Она кивнула едва заметно. Вот какова ее благодарность за спасение. Не она обличит его, не она сорвет с него княжеское имя. Вячка сам сложит меч к ее ногам. По привычке он коснулся рукояти дедовского оружия. Погладил нежно, успокаивая, как верного пса. На одеревеневших ногах Вячка прошел медленно по помосту, отмеряя каждый шаг, слушая, как тихо гудит толпа позади. Он остановился напротив Мастислава. Мальчишка был младше Вячка, когда того приняли в дружину, а он уже правил целым государством. Он сжал кулаками мех своей волчьей шубы, распахнул глаза широко, точно блюдце. Это были голубые глаза его отца и деда, Двух предыдущих великих князей. И Вячка вынул меч из ножен, Положил к ногам ребенка. Мстислав чуть не подскочил на месте, Его удержала рука матери. «Великий князь Мстислав!» Воскликнул Вячка громко, твердо, Так, чтобы голос его был слышен далеко от помоста чтобы убедил его самого в словах, которые он произносил. «Я, Вячеслав, сын великого князя Мстислава, сын твоего деда и младший брат твоего отца, великого князя Ярополка. Моя мать...» Он запнулся, и с подлобья склонив голову, вячка глянул украдкой на гутрун. Княгиня легко кивнула. «Ты мой дядя!» Вдруг слабым детским голоском произнес Мстислав. Вячка поднял глаза. Мальчишка смотрел, нарочито по взрослому хмуря брови. — Мы с тобой из рода вышеславичей! — продолжил мальчик. — Ты привел мне войско могучих чародеев! — протянул он с нескрываемым восторгом. — Я знаю, что ты лучше всех поведешь мое войско к победе! Я хочу, чтобы ты был воеводой над моей дружиной. Служи мне верно, и я отплачу тебе с княжеской благодарностью и...» Он оглянулся на мать с таким испуганным видом, что Вячка не сдержал улыбки. Гутрун прошептала что-то одними губами, но Мстислав не смог разобрать. «И...» — протянул он. Он выглядел растерянным, таким несчастным, что Вячка решил, что лучше будет перебить его теперь. Я рад служить тебе, великий князь. Клянусь создателем Константином Каменоломом и своей жизнью, что не пощажу ни себя, ни врага твоего ради государства и ради здравия и процветания твоего. Для меня нет большего счастья.